Глава пятая. Атомы времени. Сколько длится настоящее? Уж близок час мой. Уильям Шекспир. Жизнь напоминает мозаику, которая лишь издали кажется цельной гармоничной картиной. Чем пристальнее вглядываешься, тем больше замечаешь отдельных деталей со всеми их неровностями. Становятся видны стыки. Если подойти еще ближе, станет ясно, что вся картина состоит из бесконечного множества камешков. То, что выглядело как складка на пурпурной мантии, в реальности оказывается красными и синими квадратами, которые подогнали друг другу так, что если смотреть издалека, они сливаются в один общий цвет. Но если подойти совсем близко, настолько, чтобы коснуться мозаики носом, картинка исчезнет. Мы увидим только ее отдельные части, сверкающие камешки, и что они означают, уже не разгадать. Каждое мгновение – это частичка мозаики нашей жизни, светлая или темная, яркая или тусклая, золотистая или угольно-черная. Со стороны мы любуемся мозаикой, как картиной, и редко видим отдельные камешки, из которых она состоит. И точно так же мы не замечаем моменты жизни, которым должны быть благодарны. То, что люди называют жизнью, есть не что иное, как сочетание бесчисленных мгновений. Но что из себя представляют крохотные частицы времени, из которых складывается наше существование? Здесь наш язык сохраняет странную неопределенность. Когда футбольный мяч попадает в ворота, это, конечно, длится не дольше мгновения. Строго говоря, термин «мгновение» описывает короткое событие, которое можно поймать взглядом. С другой стороны, в повседневной речи его используют для описания любого не слишком длинного отрезка времени. Тот, кто извиняясь, говорит одну секундочку, возможно заставит другого прождать целую вечность. Момент, когда одно мгновение заканчивается и начинается следующее, сложно объяснить словами. Посмотрите в окно. Возможно, вы увидите, как по небу плывут облака или летит птица. Вы делаете фотографии, и на каждом снимке изображения меняются. Взмах крыльев, который только что был настоящим, теперь уже в прошлом. А следующий взмах, который был будущим, стал настоящим. Очевидно, что в один миг будущее и прошлое сталкиваются друг с другом и соединяются на тонкой границе, которую мы называем настоящим. Насколько коротко это пересечение? Почему именно взмах крыльев должен определять настоящее? С тем же успехом этот миг мог бы быть гораздо короче. Например, если бы он включал в себя только часть движения, только взмах крыльев вверх. Или только первую половину движения, что можно было бы легко зафиксировать с помощью быстрой съемки. В конце концов, еще точнее мог бы быть миг движения крыла, доля секунды, когда крыло опускается вниз и снова начинает движение вверх. В таком случае настоящее вообще не имело бы продолжительности, это была бы одна бесконечно крохотная крупица времени. Но если мысленно продолжать делить время, пока оно не распадется на столь крохотные фрагменты, что их будет невозможно измерить, настоящее от нас ускользнет. Способна ли грань между прошлым и будущим, то есть место нашего пребывания, стать настолько тонкой, что она исчезнет в континууме времени? И вообще, существует ли настоящее? И если да, то из чего оно состоит? Время в черной дыре. Тайна мгновений занимала умы мыслителей еще в средние века. Ученые мучились вопросом, сколько длилось воскресение Иисуса Христа. Согласно библейскому посланию Коринфянам, плоть Христа возродилась Святым Духом. Но как это понимать? Такой важный момент не может просто исчезнуть между прошлым и будущим, считали богословы. Они пришли к выводу, наверняка существуют мельчайшие неделимые временные отрезки, и воскресенье длилось как раз столько. Еще существуют так называемые атомы времени. Один из отцов церкви Аврелий Августин использовал именно этот термин. Атомы времени можно представить в виде мельчайших зернышек, и частицы, которые мы видим прямо перед собой, и есть настоящее. Примечание. Высказывание принадлежит Отцу Церкви Аврелию Августину, который, в свою очередь, ссылается на отрывок из первого послания Коринфянам. Получается, время не течет, оно совершает крохотные скачки. Согласно такому представлению, каждый миг является своего рода моментальным снимком мира жизнь проходит мимо нас как фильм, состоящий из этих картинок. Тут есть два варианта. Либо время по природе своей разбито на фрагменты, либо на фрагменты его разбивает наше восприятие. Для человека, у которого имеется доступ исключительно к своему чувственному опыту, разницы нет. В каждом варианте есть такие минимально короткие временные отрезки, какие он только может себе представить. Крупицы настоящего. Лишь в последние десятилетия физики с помощью своих измерительных приборов смогли определить временные отрезки, которые на порядок короче всего, что мы можем воспринять нашими органами чувств. Правда, в своих экспериментах они до сих пор не обнаружили атомы времени. Самый быстрый на сегодняшний день секундомер — это лазерные вспышки. Ученые запускают их, чтобы измерить свойства атомов. Самые короткие световые вспышки длятся пару аттосекунд. Одна миллиардная миллиардной доли секунды. Или в цифрах одна квинтиллионная секунды. Физики сокращают цепочку из 18 нулей до 10 в минус 18 степени части секунды, чтобы представить, насколько это мало. Приведу забавное сравнение. Вспышка Атты секунды относится к длительности секунды так же, как секунда к возрасту Вселенной. Вот на такие микрофрагменты делится время. Если и существует граница, за которой время уже нельзя разделить, то исследователи от нее еще очень далеко. Однако, согласно теории квантовой механики, такая граница на самом деле существует. Ее назвали Планковское время в честь берлинского физика Макса Планка. И поскольку оно представляет собой границу, за которой время теряет свою силу, его также называют временем Бога. Планковское время составляет 10 в минус 43 степени секунды, то есть единица в 43-м знаке после запятой. Таких коротких событий не бывает. Иначе время бы фактически распалось на крохотные фрагменты. Подобная длительность пока что является теоретической. В таких измерениях физики еще не могут проводить эксперименты. Насколько градация она меньше самых коротких мгновений? Вы можете представить, если сравните две цифры. Самое короткое мгновение, которое сегодня могут зафиксировать физики, длится одну квантиллионную секунды. Самое короткое мгновение из мыслимо возможных длиннее планковского времени, то есть примерно 1 студоциллиардная секунды. Каждый ноль означает десятикратное число, которое теряется на пути от практически возможного к теоретически возможному. Для всех земных процессов планковское время, вероятно, не имеет большого значения. Первые моменты после Большого Взрыва оно, скорее всего, сыграло огромную роль. Получается, люди физически не увидят атомов времени, пока в условиях лаборатории не смогут воспроизвести происхождение Вселенной. Средневековые богословы были бы в восторге от этого открытия. Только событие космического масштаба открывает нам самый короткий миг времени. Взмах крыльев комара Наше время ограничено. Самый длинный отрезок, который мы можем изучить, это наша жизнь. Есть ли еще какой-то барьер, своего рода планковское время в биологии? Если бы оно существовало, то явно длилось бы гораздо дольше самого короткого мгновения в физике. Эти 10 в минус 43 степени секунды представляют собой границу, за которой сигналы вообще больше не возникают. У биологии границы другого типа. Она строго утверждает архитектурный план живого организма. Вся информация о теле человека и животного передается на электрическом и химическом уровне. Нервные клетки передают ее в виде импульса, который проносится по организму со скоростью до сотни метров в секунду. Скорость эта поражает, но и при ней возникают заминки. Если вам наступят на большой палец ноги, сигнал о боли поступит в мозг не раньше, чем через сотую долю секунды. И столько же времени потребуется, чтобы мышцам поступила команда убрать ногу. Так определяется скорость нашей реакции. Между головой и руками сигнал преодолевает расстояние примерно в метр. Между головой и ногами почти в два. Однако скорость реакции, что получается в результате, зависит только от длины наших рук и ног, а не от каких-то фундаментальных границ. Крохотные комары живут в более быстром темпе. За секунду они делают тысячу взмахов крыльями. Кроме того, в человеческом теле сигналы от глаз и ушей поступают в мозг немного раньше, чем от кончиков пальцев. Чтобы преодолеть 10 см от сетчатки до зрительных центров затылочной части головы, достаточно тысячной доли секунды. Но прежде чем импульсы смогут путешествовать по организму, они сначала должны появиться. Это тоже требует времени. Нервные клетки, в которых сигнал возникает как волна, довольно ленивые. Самые быстрые нейроны в человеческом мозге могут посылать примерно 600 сигналов в секунду, и каждый сигнал длится обычно тысячную долю секунды, как взмах комариных крыльев. Более короткий момент мы, в принципе, не можем воспринимать, поскольку все, что мы чувствуем, связано с возбуждением нейронов. Удивительным образом нам все-таки удается воспринимать временную разницу вплоть до нескольких десятитысячных секунды но мы не воспринимаем это как время. Наш мозг совершает это блестящее достижение при пространственном восприятии звука. Если звук достигает одного уха на долю секунды раньше, чем другого, мозг из этой разницы высчитывает, откуда звук идет. Механизм простой и одновременно тонкий. В процессе участвуют несколько нейронов, Они соединены таким образом, что электрические сигналы от обоих ушей к слуховому центру мозга должны преодолеть разные расстояния. Примечание. Когда звук достигает правого уха, он переходит в электрический импульс и одновременно отправляется в затылочную часть по нескольким линиям разной длины. То же самое происходит с левым ухом. Длина линий уравнивает разницу во времени между правым и левым ухом. Если звук справа был услышан раньше, чем слева, сигнал справа должен пройти по более длинной линии, чтобы они попали в затылочную часть одновременно с сигналом слева. Специальные нейроны в так называемом ромбовидном мозге реагируют на синхронный прием. Они закрепляют две линии, одну длиннее, другую короче, и делают так, чтобы импульс пришел одновременно. Из этого мозг делает вывод, насколько велика была разница во времени. То есть время, которое проходит между поступлением звука в оба уха, можно свести к нескольким десятым доли секунды. Но, как я уже говорил, мы не считаем эту информацию ни временем, ни звуком. Она служит только для того, чтобы определить источник звука в пространстве. Даже тысячную долю секунды мы не можем почувствовать как мгновение, хотя отдельные компоненты мозга и способны это осуществить. Нам не дано увидеть взмах крыльев комара. Наше восприятие работает в 10 или даже в 100 раз медленнее. В конце концов, сигнал должен не только возникать и проходить через одну нервную клетку, но и передаваться от одной нервной клетки к следующей. Чем сложнее этот процесс, тем больше нервных клеток в нем участвует. Таким образом, переходы от одного нейрона к другому во время сложных процессов в мозгу требуют значительного времени для проведения вычислений. Именно поэтому мы видим медленнее, чем слышим. Затрат на то, чтобы распознать звук, нужно гораздо меньше. Порядка 20 тысяч чувствительных волосков рецепторов в улитке внутреннего уха преобразовывают точные характеристики звука в электронные импульсы. Затем мозг сопоставляет сигналы, и это занимает время. Вот почему мы умеем распознавать последовательные звуки по отдельности, только если их разделяет хотя бы сотая доля секунды. Примечание. Но если мы одновременно слышим другой звук, нам понадобится промежуток в 5 сотых секунды. Со зрением все гораздо сложнее. Более 100 миллионов палочек и колбочек в сетчатке исследуют свет и извлекают из него информацию. Поскольку ее отшенкой занята половина затылочной части коры головного мозга, между двумя картинками должен быть отрезок чуть менее 1 секунды. Иначе они для нас сливаются. Получается, в реальности мы никогда не сможем уловить самое короткое мгновение. Насколько быстро оно проходит через наше восприятие, зависит от того, каким органам чувств мы его ощущаем. Увиденное займет больше времени, чем услышанное. Настоящее – это иллюзия. То, что органы чувств имеют разную инерционность, может вызвать большую путаницу. Представьте себе телевизионную картинку с легкатлетами на старте. Соревнования не просто так начинаются с выстрела пистолета, а не с сигнала светофора. На звук люди реагируют быстрее. Но если бегуны, едва услышав выстрел, уже начали бежать, то вам, как зрителю, приходится совмещать услышанное и увиденное. Из телевизора уже донесся выстрел, но у вас перед глазами все еще картинка с бегунами на старте. То есть вы живете в двойном настоящем. Или его вообще нет. Ведь то, что для слуха является прошлым, для глаза еще находится в будущем. Впрочем, никакого несоответствия вы не почувствуете. Его скорректирует головной мозг. С отдельными чувствами он обращается как с верблюдами каравана. Караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Самые шустрые должны ждать, когда их догонят самые слабые. Поэтому вы воспринимаете звук только после того, как зрительные центры окончательно оценят относящиеся к звуку изображения. Чтобы спасти вас от путаницы, когда вы слышите выстрел, но еще не видите, как нажимают на спусковой крючок, у вас в голове специально замедляется более быстрая информация. Вот так мозг жонглирует временем. Те данные, что еще не согласованы, переводятся в кэш и будут представлены вам только после их синхронизации. Но вы, конечно, будете верить, что проживаете события в реальном времени. На самом деле мозг способен сместить настоящее вплоть до половины секунды, в чем мы скоро убедимся. Мы должны верить в целостность мира, хотя у этой идилии есть один дефект. Настоящее, как мы его воспринимаем, это иллюзия. Еще более дерзким является обман, когда вы принимаете быстрое решение. Вы видите, как на дорогу выкатывается мяч, и тут же бьете по тормозам. Так, по крайней мере, вам кажется. На самом деле, между событием и вашим ответным действием проходят 2 десятые секунды. Это нормальная скорость человеческой реакции на зрительный раздражитель. В этот отрезок времени включается многое. Импульс от глаз поступает в зрительные центры мозга. Информация там оценивается, определяется степень опасности. Мужжечок получает сигнал и передает команду через нервный пути к мышцам ног. Мышцы сокращаются. Все это происходит интуитивно и практически до того, как вы увидели мяч. Вы еще только оценили ситуацию, а ваша нога уже нажала на педаль. Вам может показаться, что ваше сознание первым увидело мяч и потом выдало правильную реакцию. Но в реальности все происходит наоборот. Доказательством тому служит исследование мозговых волн в аналогичной ситуации. Электрический импульс уже направляется к мышцам, а испытуемый в это время еще не успел осознанно воспринять стимул. Чем объяснить эту иллюзию? Наше мышление гораздо более сложное, чем восприятие органами чувств. Слишком инертно для того, чтобы оценивать быстрые события. Поэтому природа пользуется решением, которое замечательно работает в голове животных. Те части мозга, которые могут вызывать движение и одновременно включать автоматический секундомер, описанный в предпоследней главе, напрямую связаны с центрами восприятия органами чувств. Так информация о выкатившемся на дорогу меча достигает места назначения, не проходя долгий обходной путь через мышление. Осознанно вы замечаете только результат вы отлично среагировали. Таким образом, различные сенсорные впечатления, звук выстрела и палец на спусковом крючке должны одновременно поступать в сознание и из-за этого быть чуть сдвинуты. И поэтому мозг в этой ситуации немного подкручивает время. Информация о том, что мышцы получили приказ нажать на тормоз, достигает сознания уже потом, когда вы уже знаете причину и чувствуете, что нога двигается. Отсюда следует раздражающий вывод – настоящее происходит без нашего внутреннего участия. В очередной раз наше сознательное восприятие времени подтверждает шаткость своей конструкции. Сознание безнадежно опаздывает. Интуитивная реакция на внешние раздражители – это удивительно. Но гораздо удивительнее, когда вы что-то делаете без явной причины. Например, щелкаете пальцами. И в этом случае головной мозг сначала дает команду в спинной, и только полсекунды спустя вы понимаете, что уже приняли решение. Это продемонстрировал американский психофизиолог Бенджамин Либбит в своем знаменитом эксперименте. Он попросил испытуемых наблюдать за быстро вращающимися часами. Участники должны были отмечать момент, когда они осознанно решали пошевелить пальцем. Либбит в это время фиксировал мозговые волны, которые предшествовали этому движению. Когда ученый сравнил показания участников с сигналами их мозга, он пришел к поразительному заключению. Сознание безнадежно опаздывает. Но в нашем восприятии время до и после меняются местами. То есть поиск самого короткого мгновения приводит нас к пониманию того, насколько человек свободен в принятии решений. Многие восприняли открытие Либита как отмену понятия свободной воли, Разве можно верить в осознанный выбор, если к моменту, когда мы замечаем, что хотим что-то сделать, наши действия уже предрешены? То, что мы называем свободой принятия решений, есть иллюзия, которую сознание подкидывает нам задним числом. Наше состояние напоминает речь тщеславного мужа, от которого сбежала жена и который всем заявляет, что он сам ей дал отворот-поворот. Если вы внимательно за собой наблюдаете, то в повседневной жизни тоже иногда сталкиваетесь с подобным опытом, особенно если не можете прийти к правильному решению. Мы сидим перед телефоном и мучаемся, звонить или не звонить определенному человеку. И вдруг сомнения исчезают как будто сами по себе. Мы замечаем, что рука тянется к трубке, и палец набирает номер, хотя даже не осознаем, почему делаем это именно сейчас. Хотя, вообще-то, мы прекрасно знаем причины. Тот, кто оспаривает существование свободной воли, приводя в доказательство результаты либита, упускает из виду, что большинство жизненных решений сложнее, чем щелчок пальцами. Обычно мы некоторое время размышляем, прежде чем осуществить какое-либо намерение. И это обдумывание происходит под полным контролем осознанного восприятия. Даже в эксперименте Либета Испытуемые гораздо раньше решали, что выполнят просьбу руководителя исследования и щелкнут пальцами. Открытым оставался только вопрос, когда это произойдет. Самолеты, читающие мысли. Однако в тот момент, когда мы что-то начинаем делать, время в нашем сознании искажается. Как может сбивать с толку эта манипуляция с настоящим, продемонстрировал психолог из Тюбингена Дуглас Каннингем. Он посадил нескольких молодых женщин и мужчин перед видеоигрой, в которой надо было провести набирающий скорость самолет через полосу препятствий. Поначалу самолет моментально реагировал на движение джойстика участников. Столкновений было мало, но затем Каннингем включил замедление. Самолет стал реагировать на команды с задержкой в 0,2 секунды. Начались столкновения и продолжались до тех пор, пока игроки не привыкли к этим замедлениям. Через некоторое время они вообще перестали замечать задержки. Чтобы достичь успеха, мозг испытуемых компенсировал помехи, задерживая информацию для движения руки на 0,2 секунды. Таким образом, для игроков оба процесса опять совместились, и они продолжили игру в привычной форме. Но когда ученый отключил замедление, столкновения опять начались. Никто не мог подстроиться к игре, которая прежде так хорошо шла. Кроме того, участники эксперимента сообщили о странностях. Самолеты начинали двигаться до того, как на консоли была дана соответствующая команда. Неужели PlayStation умеет читать мысли? Объяснить мнимую телепатию оказалось просто. Мозг игроков учитывал прежнюю задержку, которая теперь была отключена. Они снова отметили, что самолеты реагируют моментально. Но движения руки опаздывали на одну-две десятых секунды. Так участники эксперимента должны были почувствовать, что они заглядывают в будущее. С другой стороны, совершенно повседневным явлением являются иллюзии, описанные лондонским нейропсихологом Патриком Хагардом. Часто нам кажется, что мы переживаем последствия наших действий до того, как они произойдут. Сознание взаимодействует с настоящим так, будто мы владеем ясновидением. Но, разумеется, это возможно только если мы делаем что-то, последствия чего мы хорошо знаем. Впрочем, это касается многих наших действий. Машина начинает движение, если нажать педаль газа. Когда мы чистим зубы, мы открываем кран, и через мгновение льется вода. И все же, в большинстве случаев, мир не так быстро повинуется нашей воле, как нам кажется. В исследованиях Хаггарда участники нажимали на кнопку и тем самым с некоторым запозданием давали звуковой сигнал. При этом они должны были следить за временем и отмечать, когда они нажимали на кнопку и когда слышали сигнал. Что в итоге? Испытуемые слишком поздно отмечали момент нажатия на кнопку, а вот звук воспринимали, когда в реальности он еще не прозвучал. Они бессознательно переносили сигнал на несколько сотых секунды вперед, Подобный взгляд в будущее на самом деле является следствием того, что мы называем свободой воли. Участники эксперимента поддавались иллюзии только тогда, когда могли сами решать, в какой момент нажимать на кнопку. При этом они правильно отмечали время, когда Хаггард с помощью электромагнитной стимуляции мозга вызывал у них непроизвольные движения пальцев, а участники эксперимента были лишь зрителями своих собственных действий. По мнению Хаггарда, мозг проделывает такую штуку со временем, чтобы облегчить нам жизнь. Мы должны как можно быстрее осознавать последствия своих поступков. Нажатие на кнопку и звук в нашем восприятии станут ближе друг к другу, ведь так мы скорее поймем, что они друг с другом связаны. Сознание позволяет нам прожить настоящее, которое в реальности уже какое-то время назад прошло. Даже если говорить о самых коротких временных промежутках, время, которое мы воспринимаем, сильно отличается от того, что показывают часы. Сколько же длится настоящее? Мозг собирает прошлое переживание и представление о будущем таким образом, что внешнее время больше не играет никакой роли. Согласно исследованиям, наше сознание способно сократить время почти на секунду, и мы ничего не заметим. Примечание. Еще одна манипуляция настоящего, так называемое мигание внимания. Теневой период сознания, когда разум не способен воспринимать все временные отрезки. Моментальные снимки реальности, которые мы постоянно делаем, отделены коротким теневым периодом. Очевидно, после получения обобщенных данных мозгу нужна небольшая пауза, чтобы снова обрести восприимчивость. Поэтому, когда мы получаем стимул, внимание отключается и на несколько мгновений мы буквально лишаемся слуха и зрения. Сознание как будто должно снова очиститься. При этом сигналы от глаз и ушей свободно поступают в мозг, что доказывают мозговые волны и компьютерная томография. Тем не менее, новая информация в сознание не поступает. Находясь в теневом периоде, мы как будто не видим картинок, не слышим звуков. Это загадочное состояние длится до половины секунды. При этом нет никаких шансов, что мы когда-нибудь заметим это. Наше сознание склеивает кадры до и после, без единого шва. А то, что пропустили, мы уже никогда не узнаем. Этот отрезок мы воспримем как один миг. Самое долгое мгновение. Там, где ничего не меняется, время тоже как будто замирает. Можно растянуть мгновение, если заниматься каким-то одним делом. Хотя через некоторое время мозг сам устанавливает паузу. Посчитайте вслух 21, 22, 23, 24. Скорее всего, первые три числа покажутся вам чем-то единым, а 24 как будто к ним уже не относится. Возможно, вы сделали небольшую паузу и после 22. Здесь действует такой закон. Если в мозг не поступает важной новой информации, он способен растягивать мгновение. Но оно максимум продлится 3 секунды. Если быстро считать до 23, если медленно – до 22. После этого момент неизбежно заканчивается. Ведь даже если разуму не нужно приспосабливаться к изменившейся ситуации, он совсем недолго удерживает в сознании один и тот же предмет. Здесь проявляются границы памяти о настоящем. Примерно через 2 секунды содержимое оперативной памяти начинает исчезать. Поэтому, чтобы не забыть телефонный номер, его нужно постоянно повторять. Но попробуйте запомнить номер телефона отеля в Италии вместе с кодом страны, который вам только что продиктовало турагентство. Вас ничего не выйдет. Как только вы произнесете конец числовой последовательности, начало тут же забудется, Номер останется в сознании только в том случае, если для того, чтобы его произнести, нужно не дольше трех секунд. Поэтому легче запомнить номер друга в местной телефонной сети, в отличие от гораздо более длинного номера мобильного телефона. В этом смысле китайцам проще. Поскольку они произносят слоги на порядок быстрее европейцев, то способны запоминать и более длинные телефонные номера. Магическую границу трех секунд – Открыл еще Карл Фирард, физиолог из Тюбингена. В своих уже описанных экспериментах с Гонгом он обнаружил, что временные отрезки до 3 секунд он воспринимает более-менее правильно, а вот длинные постоянно недооценивает. Отсюда он делает вывод. Мы воспринимаем промежуток до 3 секунд как настоящее и способны сразу же его воспроизвести. А если мы хотим сохранить в памяти нечто более долгое, то должны постоянно воспроизводить это в голове, как телефонный номер или картинку, которую вызываем в памяти, как только она исчезает. Как именно оперативная память разбивает время на части, вы можете ощутить, вспомнив знаменитый рисунок иллюзию, на котором вы сразу увидите либо пожилую даму в профиль, либо девушку, которая отвернулась. Как только вы увидите оба изображения, эти образы будут постоянно меняться, Если вы к тому же посмотрите на секундную стрелку своих часов, то зафиксируете, что это происходит в ритме приблизительно от 2 до 3 секунд. Сколько длится настоящее, зависит от ракурса его рассмотрения. Если смотреть с точки зрения физики, то атом времени измеряется невероятной величиной в 10 в минус 43 степени секунды. В живой природе самое мыслимое короткое мгновение длится дольше. Наш слух может уловить одну десятитысячную долю секунды, но только для того, чтобы определить источник звука в помещении. Этот отрезок мы не воспринимаем как прожитое время. Самое короткое мгновение, которое мы проживаем сознательно, проходит приблизительно между двумя звуками с интервалом в одну сотую секунды. А видим мы в 10 раз медленнее. Мозг, как правило, собирает вместе от половины секунды до целой. Именно столько в основном длится мгновение, которое мы воспринимаем. В течение этого отрезка времени мозг расставляет свои до или после, причем мы этого даже не замечаем. Вероятно, не случайно, что наше измерение времени основано именно на ритме секунд. В том же ритме пульсирует наше восприятие. Наше сознание освобождает место для новых впечатлений самое позднее через 3 секунды. Именно столько может длиться самое долгое мгновение. «Настоящее – это не лезвие ножа», – писал Уильям Джеймс, один из отцов американской психологии. «Это седловина горного хребта с определенной лишь ему известной шириной, на котором мы сидим и с которого мы смотрим на время с двух сторон».